Глава вторая. Фильтруй, шлифуй и воплощай. На первую книгу многие набросились с едкими замечаниями о том, что не так уж важно скрупулезно отсеивать всех людей вокруг, да и вообще, не попахивает ли это невротической манией. Что же, оставим этих несчастных и дальше плавать в своих чанах с дерьмом, где им, по всей видимости, очень комфортно. Немногие люди привыкли анализировать даже собственные поступки, не говоря о чем-то более масштабном. Так что не стоит удивляться тому, почему на нашей планете существует такое количество несчастных, потерянных и заблудших душ. Все, что окружает их, принимается как данность, как безопасная среда. И это очень большая проблема. Если вы не фильтруете все, что к вам поступает, вы пачкаетесь. Об этом я неоднократно упоминал в аскетизме и напоминаю вам снова – Как только ваши идентификационные маячки засоряются, вы больше не можете двигаться в верном истинно вашем направлении, а лишь хаотично болтаетесь по жизни туда-сюда, раз за разом совершая все более грубые ошибки и в конец запутываясь. Но давайте пока вернемся к примерам, жизненным и весьма распространенным. Например, к вашим собственным родителям или к людям, которые вас воспитывали. Итак, для большей части земного населения семья, в особенности старшее поколение, воспринимаются неким якорем стабильности, тем, чего уж точно не стоит опасаться. Мы ощущаем себя в родительском доме, в безопасности, в тепле и комфорте, а потому никогда не проявляем осторожность. И вот почему так много психологических травм и потомственных ошибок мы несем с собой во взрослую жизнь – Мало кому в голову приходит наглая и даже диковатая мысль о том, что родственников, в общем-то, тоже стоило бы отфильтровывать. То, что исходит от наших родных, кажется нам априори добрым, безопасным и лояльным. Мы не тратим ни секунды времени на то, чтобы проанализировать эту информацию. И попадаем в ловушку. Представьте, что вы родились в семье закоренелых технарей, скажем, преподавателей в математическом университете. Ваши родители — люди жесткие, несгибаемые, немного старомодные, привыкшие на все смотреть с практичной точки зрения. К своему ужасу они обнаруживают, что вы совершенно не такой человек, как они. Родное дитя напоминает аморфного урода, увлекается литературой, сочиняет стишки, да еще и с трудом способна сложить простые числа в уме, все время витая где-то в облаках. С точки зрения вашей семьи вы находитесь в большой опасности — Эти люди никогда не сталкивались ни с кем, кто был бы похож на вас, а потому они понятия не имеют, куда вас заведет эта особенность и ваши странные увлечения, буйные артистичные наклонности. Им кажется, что вы никогда не сумеете встать на ноги, не обзаведетесь аналитическим складом ума, а потому умрете в полной нищете где-нибудь на помойке, мечтательно допивая чье-то пиво из натреснутых бутылок. Несмотря на развитую логику, у ваших родителей абсолютно при этом не работает ни воображение, ни желание давать вам простор для собственных действий. Причувствуя катастрофу и ощущая ваше отличие как дефект, они будут неумолимо и, скорее всего, достаточно настойчиво склонять вас к тому, чтобы кардинально пересмотреть свои планы на жизнь. То, чем вы будете заниматься по собственной инициативе, будет решительно не одобряться – Возможно, если ваши родители старой закалки, у вас будет немало конфликтов на этой почве. Скорее всего, рано или поздно, но постоянно наталкиваясь на сопротивление с их стороны, вы все же откажетесь от своих первоначальных планов на жизнь, стремлений и мечтаний, и к огромному удовольствию настырной семьи свернете именно туда, куда им и хотелось вас увести. Еще более вероятно, вы просто-напросто забудете о том, к чему на самом деле лежала ваша душа изначально, потому что эти воспоминания и ощущения будут вытеснены из вашей памяти как ненужные и потенциально опасные. Детям нередко передаются негативные ассоциации их родителей, даже если они нелогичны и совершенно беспочвены. Таким образом, на выходе мы получаем вас никчемного и весьма посредственного технаря средних лет, унылого и меланхоличного, который не имеет никаких жизненных целей, сам не понимает, какого черта он родился, и горячо убежден в том, что только смерть избавит его от этого серого существования. Вместо того, чтобы получить успешного деятеля искусства, который был бы полон энергии и сил, новых идей и неуемного энтузиазма. Этот пример очень усредненный. Я бы даже сказал, наименее травматичный и грустный из того, что обыкновенно происходит на самом деле. Пример того, как небольшое колебание, оказываемое на нас в детстве, с течением лет уводит нас в густые дебри, начисто искривляя нашу линию жизни. Однако наиболее печальное и трагичное в этом то, что никто, ни сам никчемный технарь, ни его престарелые родители никогда не догадаются о том, что на самом деле произошло, и не узнают, какой могла бы стать в их сына или дочери, если бы они так рьяно не стремились стереть все идентификационные маячки своего чада и перевоспитать его из барашка в собаку. Принцип «фильтруй, шлифуй и воплощай» означает этапы, которые вы предпринимаете, когда планируете совершить какое-либо решение, неважно какое. Это должно касаться всего – От самых незначительных решений, вроде покупки новой пары обуви, и до самых грандиозных, вроде переезда в другую страну или развода. Сперва это может показаться практически невозможным и даже слишком сложным. Все новое всегда кажется таким. Однако любой навык можно отточить до автоматического. Поначалу, в самый первый раз, садиться за руль авто страшно и боязно, и ты на каждом повороте нервно оглядываешься по сторонам. Но пройдет немного времени – и ты водишь машину, уже даже не задумываясь о том, что ты делаешь. Так устроен человеческий мозг. Ровно так же вы способны обучить свой мозг простой программе «Фильтруй, шлифуй и воплощай», которая не только отшелушит ороговевшие лишние корки на вашем сознании, но и будет помогать придерживаться верного жизненного направления в будущем. Представьте себе для начала, что вы находитесь в огромном супермаркете – Так всегда проще объяснить людям то, что я пытаюсь до них донести. Ведь наш реальный мир очень похож на бескрайние прилавки, забитые всевозможным хламом. Однако у вас в кармане всего доллар, сраный вонючий доллар, в то время как товаров вокруг вас столько, что голова идет кругом. Итак, что же вы решите приобрести на этот единственный доллар? Как потратить его с умом правильно и рационально? И как не ошибиться, когда со всех сторон на тебя давит навязчивая реклама, сияние неоновых вывесок, соблазнительные распродажи и даже недовольное ворчание родни, толкающих в спину и кричащих в ухо «Да купи уже хоть что-нибудь!» Возможно ли вообще принять верное решение в подобных безумных условиях? Давайте по порядку. Успокойтесь и подышите. Пошлите в жопу родню или друзей, которые торопят вас и тычут вам в спину, Всегда помните о том, что спешка в нашем мире – искусственное явление. Суета – это удел тех, кто никогда никуда не успевает, хотя всегда торопится. Нищие и глупые люди всегда очень суетятся, а потому всегда кошмарно ошибаются. И впоследствии стоят с обосранными штанами посреди жизненного супермаркета, понятия не имея, куда им идти теперь. Вы никуда не спешите, вы живете осознанно и осмысленно. Спешить попросту некуда. Не ведитесь на иллюзии бездумного общества, диктующего нам, что современному человеку экстренно необходимо одновременно совершать покупки в интернете левой рукой, заделывать детей членом и правой рукой при этом успевать работать в офисе. Так жить нельзя, это в корне неправильно. Пусть вы потратите больше времени на то, чтобы вложить свой доллар, но зато вы не ошибетесь и получите за него именно то, что вам нужно. Это будет означать, что вы рационально потратили и свое время, и свои деньги, удовлетворив взамен свою важную потребность. Тот же, кто суетится и создает вокруг себя панику, почти наверняка приобретет на свой доллар какое-то дерьмо, польстившись на заманчивую, но бестолковую акцию, и в конечном итоге останется и без доллара, и без чувства удовлетворения. Это означает, что тупые и нищие люди никогда не смогут верно распоряжаться ни своим временем, ни своей жизнью. Потому что как только они тратят свой доллар, им тут же требуется еще один. Покупка ведь не была осознанной. Запомните это и постарайтесь сохранить этот пример перед своими глазами на всю оставшуюся жизнь. Тратить что-либо с умом – это означает делать то, что тебе нужно, а не то, чего ты хочешь. Если вы забыли об этом важнейшем нюансе, прервите чтение и вернитесь к первой части аскетизма. Время идет, и нам пора принимать решение, ведь мы все еще окружены высокими блестящими полками супермаркета, а в потной ладони все еще зажат наш скромный доллар. Но главный вопрос пока еще не решен. На что же его все-таки следует потратить? Здесь нам на помощь приходит первый пункт – фильтрация. Допустим, что перед вами стоит выбор. Немного усложним задачу, так как зачастую в жизни так и бывает, и от нашего решения зависит, что с нами будет далее. Купить бутылку воды или же потратить доллар на автобус, чтобы добраться до дома своего приятеля, где вы собираетесь провести ночь. Скажем, ваш приятель живет в пяти остановках от супермаркета, где вы находитесь сейчас, а пить вам хочется не так, чтобы уж до смерти, однако жажда дает о себе знать все сильнее. С одной стороны, вы можете купить бутылку воды, избавиться от жажды, а путь до дома приятеля проделайте пешком. Погода за окнами супермаркета стоит отличная. Или же вы можете ничего не купить, уйти из магазина с пустыми руками, потратить этот доллар на билет и поскорее добраться до дома знакомого, где вам предложат сколько угодно воды бесплатно. Любое решение в этом случае выглядит рациональным. Вопрос лишь в том, что ощущаете вы сами – Какое из принятых решений принесет вам большее удовлетворение? Какое решение в конце концов обрадует вас сильнее или даже сделает вас на время довольным и спокойным? Вот в чем главный смысл – опираться на конечный результат и постараться видеть немного дальше своего носа. Выбирать самое верное решение из всех правильных. Если жажда слишком сильна – Даже недолгое путешествие в жарком автобусе с кучей посторонних людей сделает вас раздраженным. Возможно, это незначительное происшествие даже испортит вам настроение. Возможно, что, решив попить воды и прогуляться, вы успокоитесь и будете наслаждаться видами города и пением птиц над своей головой, а потом придете в гости к своему приятелю в гораздо более доброжелательном расположении духа, чем были до этого. Возможно, вы вообще решите поступить иначе и внезапно купите батончик сникерса, польстившись на обертку, оставшись тем самым и без воды, и без денег на автобус, и немедленно усугубив и без того разбушевавшуюся жажду. В таком случае ни о каком качественном обмене денег и времени на ваше желание не идет речи. К слову, именно так и поступило бы большинство из стада. Это бессмысленно и лишено всякой логики, Но многие люди делают вещи, которые усугубляют и без того плачевную ситуацию, даже не задумываясь над тем, зачем они это совершают. И хорошо, если речь идет всего лишь о долларе, но зачастую на кону стоят гораздо более серьезные вещи. Фильтрация. Это то, что поможет вам, по крайней мере, выбрать оптимальный вариант из тех, что существуют потому что смысл любой человеческой жизни в том, чтобы получать внутреннее удовлетворение от того, что вы делаете, будь то трата одного доллара или выбор карьеры. Если вы потратили что-нибудь, деньги, время, свои силы или нервы, но это нисколько не окупилось, не принесло вам удовлетворения и не сделало вас счастливым, значит, ваше решение было в корне неверным. Фильтруйте то, что вы чувствуете, чтобы сделать то, что вам необходимо. Возможно, в этот самый момент рядом с вами в супермаркете топчется нищий ободранный ребенок, заискивающий, глядящий голодными глазами на кусок торта за стеклянной витриной. И, возможно, в конечном итоге вы потратите свой доллар на то, чтобы купить ему этот чёртов торт, оставшись и со своей жаждой, и с необходимостью топать пешком до дома своего друга. Однако, если при этом вы будете ощущать себя счастливым, это уже не будет иметь никакого значения. Человек должен делать то, что приносит ему радость, несмотря на то, что подумают об этом окружающие или в какой ситуации после этого окажется он сам. Конкретно в этом случае неудобства, свалившиеся на вашу голову после неразумной траты, с лихвой окупаются совершенным поступком, ведь он наполняет вас искренней радостью, а это самое важное. Любая побочка нивелируется чувством внутреннего счастья или ощущением спокойствия и умиротворенности, в наличии которых и есть весь смысл нашего существования на планете. Вот почему только вы сами можете точно знать, поступили ли вы правильно или же серьезно облажались в итоге. Прислушивайтесь к своим ощущениям после того, как вы принимаете любое решение, и рано или поздно, но это выведет вас на свою дорожку, где вам и самое место. Мы стремимся жить с людьми, которых мы любим, потому что нам с ними хорошо и радостно. Мы желаем обрести свое призвание, потому что дело всей жизни дарит нам чувство внутреннего счастья. И только это важно. Потому что твои вещи и твои решения дают тебе это. В то время как даже самая красивая девушка или мужчина не заменит любимого человека. Ни одна профессия мира, даже самая высокооплачиваемая, не сравнится с твоим истинным призванием. Жизнь – это как большой гипермаркет, где есть так много всего, но где так сложно совершить правильную покупку, особенно если учитывать, что передвигаться между рядами приходится короткими перебежками, имея ограниченный запас денег. Вот почему так важно уметь правильно распорядиться каждым своим долларом. Шлифовка – это короткий этап обдумывания перед тем, как принять решение. Точно ли ты уверен в том, что то, что ты собираешься сделать, лучший вариант из всех? Ты убежден в том, что именно этого хочет твоя душа? Жаждешь ты сам? Не навязано ли это решение чем-нибудь посторонним? Не является ли оно неким воздействием со стороны? Хочешь ли ты купить бутылку воды, потому что действительно испытываешь в данный момент острую жажду, или же делаешь это просто потому, что все твои друзья покупают воду, и ты автоматически выполняешь то же самое? Заказываешь ли ты паренный имбирь в ресторане, потому что в самом деле без ума от этого дерьма и ощущаешь себя счастливым и удовлетворенным, пожирая это? Или же ты хочешь произвести впечатление на свою подружку, которая весит 43 килограмма и питается исключительно зеленью, как коза в загоне? Хочешь ли ты получить эту профессию, потому что ощущаешь, что это дело всей твоей жизни – Или же просто-напросто соглашаешься с мнением жены, родных, общества, которые диктуют тебе, что это почетно и в будущем принесет много денег? Осознаешь ли ты, что правильно потраченный один единственный доллар может быть ценнее, чем тысяча баксов, просранных на всевозможное ненужное дерьмо? Делаешь ли ты предложение своей женщине или принимаешь его от своего мужчины, Потому что в самом деле видишь вас вместе в старости, немощно пердящими в одной кровати, с довольным выражением старческого слабоумия на лицах, или же связываешь свою жизнь с кем-нибудь, чтобы не оставаться в одиночестве. Доволен ли ты тем, что делаешь сейчас, и тем, как складывается твоя жизнь? И если нет, какого черта ты продолжаешь день за днем делать то, что не приносит тебе ни счастья, ни внутреннего самоудовлетворения? Зачем общаешься с людьми, которые тебе неприятны? Почему ешь то, что ненавидишь, пьешь, когда совсем не испытываешь жажды и надеваешь вещи, которые тебе даже не нравятся? Зачем живешь как животное, у которого нет особого выбора, в то время как ты человек, осознанное создание, способное контролировать свой шаг, каждый твою мать шаг? Ведь никто в нашем мире больше не имеет такой привилегии, кроме человека разумного. И разумен ли ты вообще, в конце концов?